Юрий Григорьевич Корчевский Продавец времени От Атлантиды до Гипербореи Нет более опасной профессии, чем путешествия во времени. Незваный гость из будущего рискует не только собственной головой, но и судьбой всего человечества. Особенно, если попаданца занесет в легендарную Атлантиду, а после ее гибели — в загадочную Гиперборею. Сможет ли наш современник выжить в затерянном враждебном мире, где еще не вымерли драконы и динозавры? Каково это – плыть против течения времени? И есть ли шанс принести свет цивилизации в дикую Европу? 2014 год Атлант. Продавец времени Глава первая. Атланты. После трудовой недели так хотелось в субботу выспаться, однако жена не дала. «Никит, вставай. Уже 8 часов, на рынок надо идти». «Оль, ну еще 5 минуточек». «Вставай, вчера обещал. Сколько можно со смесителем мучиться? И в самом деле, обещал уже неделю. Кран сломался еще в понедельник. Вода подтекала, и с каждым днем все сильнее. Никита умылся, позавтракал, быстро оделся и вышел из дома. Строительный рынок был от дома в двух кварталах. Там можно было купить все: ламинат, доски, цемент, клей, сантехника – от китайской и турецкой до немецкой. Выбор на все вкусы и кошельки. Добравшись до рынка, Никита добросовестно обошел несколько магазинов. На китайские изделия он даже не смотрел, имел уже несчастье столкнуться с ними. Выйдя из магазина, он остановился на ступеньках, раздумывая. «Немецкий смеситель хорош и служить будет исправно, но цена...» Неожиданно взгляд его упал на вывеску магазина сантехники, находящегося в самом углу, и чтобы совесть была совсем уж чиста, он направился туда. Справа в проходе он увидел неопределенного возраста мужчину. Если бы не аккуратная оборотка клинышком, его можно было бы принять за сорокалетнего, но растительность на лице делала мужчину зрительно старше. Он никого не зазывал, просто крутил в руках вещицу, похожую на часы. Что толкнуло Никиту к мужчине, и он сам сказать не мог. Однако остановился, присмотрелся. «Часы?» «Нечто похожее». «Это как?» «Время я продаю». «Время продать нельзя», — засмеялся Никита. Он почему-то решил, что это очередная разводиловка, вроде магнитных браслетов от всех болезней. «А ты попробуй». Серьезно, ответил мужчина. «Даю 10 минут бесплатно, вроде как на пробу». «Десять минут – время невеликое, магазин может подождать», – решил Никита. Вот так же товарищи как-то раз буквально затащили его в 3D-кинотеатр. И тоже на 10 минут. А вышел он ошарашенный впечатлениями. А тут 10 минут бесплатно. Почему не попробовать? «Тогда я готов, как пионер». Никите было интересно и весело. Незнакомец нацепил ему на руку эту странную, вроде часов штуку. Стальной корпус, стальной браслет, черный циферблат, и на нем никаких стрелок или светящихся цифр. Мужчина нажал кнопку, пощелкал ею, и на черном циферблате появились крупные цифры 10.00. Как понял Никита, минуты и секунды. А теперь сам нажми зеленую кнопку сбоку. Ничего не сломается. Их и бить пробовали, и в воду с ними ныряли. Никто ничего не сломал. Никита нажал на кнопку. Рынок, как и незнакомец, внезапно пропал. Стало невыносимо жарко, просто пекло, градусов 40 не меньше. И еще, Никита это тут же почувствовал, резко повысилась влажность. Он сразу взмог. Что было самым необычным, город исчез. Вокруг были высокие незнакомые деревья вокруг которых обвивались то ли плющ, то ли лианы. Под деревьями росли цветы. И запах очень необычный, сильный. Странная смесь запахов цветов, гниения и еще чего-то, уж совсем непонятного. «Что за фокусы?» — удивился он. «Или у меня галлюцинация от этой штуковины?» Никита посмотрел на часы, они вели обратный отсчет. Уже было 9 минут и 22 секунды, теперь 21. Может, это какие-то ловкие, хитроумные декорации, вроде экранов, круговую? Просто раньше он такого не видел. Но город у них невелик, и высокие технологии могли просто не дойти. Но тогда запах откуда? Ни одно кино не дает эффект запаха. Да и ветерок волосы на голове шевелит. Неужели сквозняком? Он обернулся. «Ой!» На него с огромной высоты своего роста маленькими глазками таращился какой-то динозавр. Видел он как-то фильм BBC о древних ящерах. В основном компьютерное моделирование и мультипликация. А тут стоит в полусотни шагов до историческое чудовище и что-то не спеша перемалывает во рту. Название его Никита тогда не запомнил, но то, что травоядное, это точно. Тоже компьютерная графика? Однако мастодонт сделал пару шагов, и земля под ногами Никиты содрогнулась. Тут только до него стало доходить, что все увиденное — реальность. Стало жутковато. Однако противников, которые могли бы схерачить его, вокруг видно не было. Как еда, как добыча, он никого не интересовал. Озираясь на гиганта, Никита подошел к диковинным цветам. Ящер его беспокоил только в том смысле, что он мог наступить и расплющить. Сколько он весил? Тон 5, 15, 50? В любом случае, Никите очень не хотелось попасть ему под ногу. Цветы пахли одуряюще. Запах был сладковатый, тяжелый, и в нос лес настойчиво. Никита провел рукой под цветку, и тот мгновенно схлопнулся, как пасть хищника. Хм, плотоядный он, что ли? Завлекает запахом, а потом пожирает жертву. От таких цветов стоит держаться подальше. Человека съесть они не могут, слишком неравные весовые категории. Но крысу или собаку – вполне. Он решил проверить свою догадку, подобрав с земли камень. Никита бросил его в раскрытый бутон цветка, и бутон быстро захлопнул лепестки. Точно, растение-хищник. Сзади раздался дикий рев, закладывающий уши, потом топот ног. Никита в испуге обернулся. К травоядному мастодонту бежал на задних лапах тираннозавр. Открытая, угрожающая его пасть была полна огромных зубов, в локоть каждый. Мастодонт повернулся к противнику и ударил о землю хвостом. Громадный, метров десять длиной хвост, служащий своего рода балансиром и оружием, сбил тиранозавра с ног и пронёсся рядом с Никитой, обдав его потоком воздуха. «Да что же он? Розява, стоит неподвижно!» Никита спрятался за дерево, неотрывно наблюдая за схваткой. Тиранозавр вскочил после удара, однако на одну из его лап он уже прихрамывал. Конечно, удар такого хвоста запросто мог размазать по земле медведя. Тиранозавр повторил попытку атаковать мастодонта. Прыгнув с диким ревом, он вцепился зубами и когтями в хвост ящера и буквально повис на нем. Мастодонт махнул хвостом в сторону, приложив тиранозавра, о выступающей из земли метров на пять камень. И Никита явственно услышал хруст ломающихся костей хищника. А мастодонт взмахнул хвостом и ударил еще раз. Тиранозавр остался на камне, дергая лапами и издавая рык. Через минуту он затих. Индикатор времени на часах тикнул, и все вокруг пропало. Никита, ощущая, как бешено бьется сердце, вновь очутился перед незнакомцем на строительном рынке. «Ну что, земляк, понравилось?» «Охренеть! Какой-то лексикон у вас у всех одинаковый. Индикатор-то верни!» Прибывая в шоке от увиденного, Никита снял индикатор обратного отсчёта времени и вернул его незнакомцу. «Только я не понял, это вокруг голограмма была?» Незнакомец покачал головой. Все самое настоящее!» «Круто!» Никита уже пришел в себя, и его перестало трясти. Но впечатления были сильны. Ни с чем с подобным он раньше не сталкивался. «И сколько стоит твой аттракцион?» «Обижаешь. У меня ни цирк ни компьютерная графика. Все настоящее. А стоимость зависит от количества времени, которое берешь. Минута. Сколько?» Никита не отставал. «Тысяча». «Ого!» «Если бы он был в другом времени 10 минут, которые пролетели почти мгновенно, то заплатил бы десять тысяч, а у него в кармане всего две, на смеситель. Пойду я смеситель покупать, старый уже неделю как сломался». Никита потоптался. «Где тебя найти можно?» «Ага, понравилось? Я всегда на этом месте». «Не видел я тебя раньше здесь». «В другом городе был», — коротко ответил незнакомец. Вопросов у Никиты к незнакомцу было много, но он постеснялся их задавать. Знакомство поверхностное – неудобно. Он купил кран и поплелся домой, а из головы не выходило увиденное. Говорить жене или нет? Решил, все-таки не стоит. Дыхнуть попросит, либо у психиатра предложит провериться. Очень она у него прагматичная. Надо только у незнакомца узнать, а если ранение? Как тогда? «Окажут ли помощь? Хотя, если подумать, при нападении тираннозавра помощь уже не понадобится. Сожрет, и все». Никита же видел, как он бежит. От него можно только спрятаться, но никаких укрытий поблизости он не увидел. Придя домой, он начал менять смеситель. Дело простое, но почему-то сейчас все инструменты валились из рук. Но работу он все же сделал». Жена сразу отправилась на кухню обед готовить, а он включил телевизор и уселся на диван. Однако, что показывают, Никита не видел или видел, но не понимал, о чем показывают и о чем говорят. Он все время перебирал в памяти впечатления от увиденного. Из кухни вошла в комнату жена. «Опять на диване лежишь? А вдруг война? А я не отдохнувший? отшутился Никита. «Обед готов, идем кушать». Ел Никита механически, не чувствуя вкуса. «Ты какой-то странный сегодня». Наконец заметила его состояние жена. «Вроде как мешком прибитый». «Борщ вкусный?» «Как всегда». Был у Никиты загашник, откладывал он понемногу зарплаты на всякий случай. Вдруг машина сломается или еще какая-либо срочная надобность появится. Как раз десять тысяч было. Вот он и раздумывал – отдать его незнакомцу и окунуться в новые, незнакомые доселе ощущения или оставить загашник нетронутым. С искушением Никита боролся неделю. С другом Лешкой посоветовался бы, но как-то неудобно. Они, правда, были друзьями еще с детского сада, потом учились в одном классе, в школе по соседству. В армии только вот служили в разных частях – Лешка на Камчатке в погранцах, а Никита на Урале артиллеристом. Потом пути дороги их и вовсе разошлись. Лёшка институт политехнический закончил, а Никита техникум. Только вот специалистом по обработке металлов не стал. Платили копейки. Закончив автошколу, он работал водителем на газели в коммерческой фирме. Неудобно было ему советоваться с другом еще и по другой причине. Лёшка – парень образованный, умный, но на смех поднять может. Вот и маялся Никита со своими мыслями сам. В конце недели он плюнул на свои сомнения. Деньги заработать можно, а когда он еще сможет побывать в незнакомом мире? Судя по всему, незнакомец отправил его за миллионы лет до новой эры, как не дальше. В школе Никита учился средненько, и не потому что тупой, просто лень было. Куда как интереснее с мальчишками мяч футбольный погонять. А теперь силился вспомнить, когда же динозавры вымерли. Эх, надо было все-таки учиться лучше, а не дурака валять. Между тем, выспавшись в субботу, он отправился в гараж. Ольге так и сказал: В гараж иду, надо мотор подрегулировать. Машина была у него своя, купил задешевую шестерку отечественную. Не спеша, он перебрал ее всю, поставил на хороший ход. Но в гараже в укромном месте был спрятан у него загашник. Никита достал деньги из жестяной коробки. Пересчитал и вздохнул. Деньги достаются тяжело, а тратятся в миг. Почему не наоборот? Хотя тратить их сейчас никто Никиту не заставлял. Но, правильно говорят, охота пуще неволи. Знала бы жена, на что он такую сумму собрался спустить. Ох, и скандал бы закатила. Никита пробежался до строй двора. Вот и незнакомец, стоит на прежнем месте с безмятежным видом. Никита понаблюдал за ним издалека с четверть часа. Никто к мужчине не подходил. Неужели он один такой дурак нашелся? Ну и пусть. Быстрым шагом Никита направился к незнакомцу. Тот узнал его, улыбнулся. «Еще раз попробовать хочешь?» «Хочу. Только ответь мне. Вдруг несчастье случится, травма, к примеру. Что тогда?» «Там», — незнакомец выделил это слово. Помочь тебе будет некому. Так что берегись сам. Хорошенькие дела. А вдруг я кровью истекать буду? Тогда сиди дома, цел будешь. Однако Никита рассудил, что если за первые 10 минут с ним ничего не случилось, то и потом он сможет выкрутиться. Ведь морально он был уже готов. И вытащил из кармана деньги. Вот, на 10 минут. Продавец времени сунул банкноты в карман, не считая. Потом протянул Никите уже знакомый ему индикатор, похожий на наручные часы. «Надевай». Потом начал нажимать кнопки. На циферблате появились уже знакомые Никите мигающие цифры «10.00». «Теперь зеленую кнопку». Думая, что окажется на прежнем месте, Никита нажал зеленую кнопку. Но местность оказалась совсем другой. С холмами и даже горами вдалеке. Поросшими лесом. «Вот тебе и раз!» Ожидал впечатлений в виде динозавров, а в пределах видимости ничего живого. Никита даже расстроился. «Любоваться статичным пейзажем можно и на фото». «Эх, зря он потратил деньги!» «Первый раз куча впечатлений!» «Завлекалочка!» «А теперь?» Никита посмотрел на индикатор. Оставалось 8 минут и 14 секунд. Он обогнул большой камень, одиноким зубом торчащий на склоне холма. И вдруг увидел вдали, метрах в трехстах в его сторону бежал человек, за которым гнались какие-то твари, напоминающие собак. Более четко рассмотреть издалека он просто не мог. Человек был в набедренной повязке и шкуры, а в руке увесистая палка. Хм, а ведь если он добежит сюда, то и твари тоже не отстанут. Во избежание неприятностей Никита, цепляясь за уступы, забрался на камень. Вроде невысоко, метров 4-5, но ведь собаки лазить вверх не умеют. К тому же время его неумолимо истекало. Человек бежал быстро, и что было странно, по мере его приближения Никите становилось понятно, что он высокого роста. И не просто высокий, огромный. В сравнение пришло само собой. Настоящий атлант. Никите на камне стало как-то неуютно. Что в голове у этого дикаря даст дубиной по затылку и сбросит собакам, чтобы те отстали. И чем ближе подбегал дикарь, тем яснее было Никите, что рост его едва был поменьше самого камня, метра три с большим лишком. Человек прыгнул на камень и одним прыжком забрался наверх. Палку он бросил внизу, чтобы освободить руки. Ой, мама! Когда человек выпрямился, Никита оказался ему по пояс. Это с его-то 180 сантиметрами. Что-то он раньше не слышал о таких гигантах. По отношению к Никите дикарь не проявил никакой враждебности. Он повернулся к стае тварей, показал им кулак и крикнул что-то непонятное. При ближайшем рассмотрении твари оказались вовсе не собаками, как показалось сначала издалека, а ящерами, только мелкими. Они были размером с собаку и бежали на двух задних лапах. Челюстям же с острыми зубами мог позавидовать даже волк. Похоже, люди их привлекали в качестве еды. Одна такая тварь с человеком не справилась бы, но их было около десятка. Пока отбиваешься от одной, другая сзади вцепится. Никита бросил взгляд на индикатор. Вместо минут горели нули, секунды тоже были на исходе. Восемь. Пять. Одна. Сейчас он окажется на рынке в своем городе. Но не тут-то было. По-видимому, произошел какой-то сбой, потому что индикатор снова высветил 10 минут и 00 секунд, и начался новый отсчет времени. А Никита так и остался на камне вместе с дикарем. Сначала Никита не осознал всего ужаса происходящего. Но не получилось сейчас, получится через 10 минут. Но поскольку это не его вина, деньги за добавочные 10 минут он отдавать не собирался. Тем более, что и денег не было. Гигант, по-прежнему не проявляя враждебности к Никите, с беспокойством оглядывался. Сложен он был атлетически. Каждая мышца под кожей видна. На теле множество шрамов, что вовсе не удивительно. Ведь вокруг полно разных тварей, которые хотят попробовать тебя на клык. Волосы длинные, до да плеч. А вот лицо удивило. Бритое. И где он только бритву взял? Не гладкая, щетина трех-четырехдневная, но бритая. Гигант начал раскачивать отломок камня на вершине и очень скоро выломал его. Отломок был увесистый, килограммов на 5-10 мог потянуть. Никита думал, что атлет швернет его сейчас в тварей со злобной кровожадностью беснующихся у подножия камня. Но гигант медлил, поводя вокруг головой. Никита насторожился. Ему было непонятно, что же гигант хочет. Но потом он вдруг услышал странный звук, свист и хлопанье крыльев. На них пикировал птеродактиль. Это тоже был ящер с гладкой кожей, перепончатыми крыльями и длинным узким клювом, усеянным несколькими рядами острых зубов. Вид пугающий и тоже хочет человека отпробовать. Летающий ящер был все ближе, уже и глаза видны. Когда до него оставалось всего ничего, метров пять, гигант метко швырнул в него камень, угодив прямо в голову. Птеродактель издал сильный писк, рухнул на вершину камня, но не удержался и скатился вниз, на землю, туда, где бесновались мелкие ящеры. Добыча в виде агонизирующего птеродактеля сама упала на них сверху. Линкорины накинулись на него все разом, вцепились зубами и стали рвать на куски. Так вот, зачем дикарь выламывал камень и крутил головой, как будто ожидая чего-то. А Никита не понял ничего. Урок он усвоил. Это в его время птичка могла только нагадить на одежду, но не избрать человека в качестве еды. Теперь надо не только вокруг смотреть, но и в зенит, если хочешь живым остаться. Никита посмотрел на индикатор, вторая десятиминутка подходила к концу, оставалось несколько секунд. «Да, тут интересно, но опасно». Посмотрел на другой мир, и хватит воспоминаний надолго. Однако на индикаторе высветились нули, и вновь ничего не произошло. Никита так и остался на камне. Настроение сразу упало, душу охватило беспокойство. Неужели незнакомец, отправивший его сюда, не понял, что творится неладное? И он не попытается вызволить Никиту в привычный ему мир. У подножия камня, раздирая добычу и не обращая внимания на людей, прыгали, пищали и дрались между собой линкорины. Гигант что-то произнес. Язык был Никити совершенно непонятен. Не похож на знакомый ему тот же английский или немецкий. Никита развел руками. Не понял, мол. Не раздумывая, мужчина стал спускаться с камня, правда, с другой стороны от раздирающих добычу линкаринов. Никита понял, пока хищники заняты, надо убираться. Он тоже спустился вслед за мужчиной. Огромными шагами гигант направился в сторону от камня. Чтобы не отстать, Никита сначала ускорил шаги, потом перешел на бег. Гигант не оглядывался. Видно, Никита его не интересовал. Но одному оставаться было страшно. Незнакомые земли, другое время, да исторические животные. Да где же он, в конце концов? Попасть сюда на 10 минут интересно. Уникальная возможность посмотреть на этот мир в качестве туриста. Но не более. А остаться? У него ведь ни еды, ни оружия. Никита быстро устал бежать за гигантом. В последний раз он бегал в армии. Так тому уже 8 лет минуло. А гигант все шел и шел, не оглядываясь. Видно, у него была своя цель — селение или, на крайний случай, пещера. Где-то же он должен жить, что-то же он должен есть. Наткнулись на ручей. Гигант встал на четвереньки и напился. Никита тоже утолил жажду. Потом гигант просто перепрыгнул ручей в один прыжок, а Никите пришлось перебираться вброд. Одежду вымочил, но на жаре она быстро высохла. Неожиданно для Никиты гигант вдруг лег у кустов. Никита опасности не видел, но лег рядом. Через некоторое время мимо них прошествовали довольно странные создания. Вроде ящеров, но на их спинах в два ряда торчали костяные пластины. Длинный хвост заканчивался костяным шипом. Никита не знал, хищники это или травоядные, поэтому совершенно притих, даже дышал едва-едва. Вроде бы в фильме про динозавров он видел таких, назывались они стегозавры. Никита хотел подняться, потому что чудища уже прошли, но гигант положил ему руку на спину, прижав к земле. Сопротивляться Никита и не думал, ведь гигант, аборигены, знает местную живность. Через несколько минут следом за стегозаврами, шедшими не спеша, пробежали два аллозавра, крупные хищники с большой головой и недоразвитыми передними лапами. Они были увлечены охотой и людей не заметили. Выждав еще немного, гигант привстал, осмотрелся из-за кустов, потом поднялся. Вскочил и Никита, после бега он уже успел отдышаться, но и гигант теперь шел не так быстро, постоянно оглядывая окружающую местность. Видимо, она была опасной. Сперва показался холм, торчащий из него скалой. Причем при приближении к скале в ней обнаружилось много отверстий. Туда и направился абориген. Никита старался не отставать. Наверху, на уступе, показался еще один гигант. Он перебросился несколькими словами со спутником Никиты и сбросил вниз лестницу, сплетенную из лиан. Гигант показал на нее рукой, и Никита стал взбираться. С непривычки было неудобно. Лестница раскачивалась, и Никиту било о скалу. Следом за ним полез гигант. За несколько секунд он догнал Никиту. Но вот Никита выбрался на площадку, и практически одновременно рядом с ним на площадке оказался гигант. Вид отсюда открывался великолепный. Обзор километров на десять. Видны леса, холмы, река. Оказывается, ручей, который они пересекали, впадает в реку, находящуюся в километре. По открытому пространству в поисках пищи бродила разная живность, в основном крупные ящеры. В небе появлялись и пикировали на невидимые издалека жертвы разные летающие твари. С большого расстояния они выглядели как птицы. Но Никита уже узнал, что это за птички. Таким в когти или пасти лучше не попадаться. Гиганты о чем-то переговорили между собой, и, как понял Никита, речь шла о нем. Стражник с дубиной у пояса расспрашивал спутника Никиты, откуда тот взялся. Никита чувствовал себя беспомощно. Что на уме у этих людей? Понятно, что здесь живет их род или племя, для которого он чужак. Если они язычники, то могут принести его в жертву своим богам, даже просто изгнать. Зачем им кормить чужака? Никите вдруг стало интересно, знает ли они, что такое огонь. Ответ он получил почти сразу. Справа потянуло дымком, запахом жареного мяса. Никита сглотнул слюну и понял, что очень хочет есть. В душе он уже начал себя укорять. Ох, дурак же он, ввязался в авантюру с непредсказуемым исходом. И жена не знает, где он поскольку в ожидаемое время он домой не явится. Вечером она начнет его искать в гараже, у друзей. Потом в полицию побежит, а его нигде нет ни живого, ни мертвого. Вот он попал в переплет, а главное, не видел вариантов вернуться. Атлант, что привел его сюда, знаком показал Никите, чтобы он следовал за ним. По площадке они обогнули скалу. Подобные же площадки шли в три уровня, и везде виднелись входные отверстия. Дверными проемами их назвать язык бы не повернулся. Все чем-то напоминало речной откос с ласточкиными норами-гнездами. Атлан завел Никиту в одну из выдолбленных в скале пещер. Она была явно рукотворной. На стенах были видны следы зубил или кирок. Пол почти ровный, потолок высокий, метров пять. Ну да. У этих людей рост высокий. Небольшой коридор вывел в относительно большую комнату или зал. За каменным столом сидели двое. Как понял Никита, предводители, вожди, а может и жрецы. За пару минут Атлант рассказал о своей встрече с Никитой, поскольку показывал на него пальцем. Жрецы выслушали, покивали и уставились на Никиту. Ему сделалось неуютно под их пронизывающими взглядами. Разглядывали они его долго. Один даже встал, вышел из-за стола и обошел Никиту кругом, рассматривая его со всех сторон. Никита только ежился. Как в зоопарке, право слова. Однако от их решения зависело пребывание, да и сама его жизнь в этом селении. Одному в таких условиях выжить невозможно. Это он уже понял. Когда кто-то сказал знаменитую фразу «Человек-царь природы», Он явно не был в дикой природе, а зверей видел только в зоопарке. Один из жрецов обратился к Никите. Тот не понял ничего и отрицательно качнул головой. Жрец сказал фразу на другом языке, с гортанными звуками. Но Никита только усмехнулся. Нечего и пробовать. Ни одного древнего, а скорее всего забытого, исчезнувшего языка он не знал. Жрецы озадаченно переглянулись. Они не могли понять, кто он, какого племени и как попал сюда, а главное, друг он или враг. Судя по стражам на каждой площадке, люди либо звери нападали периодически, иначе зачем тогда охрана? Это уже не говоря о летающих ящерах, их Никита почему-то не взлюбил больше всех. Он откашлялся и произнес небольшую приветственную речь. Жрецы внимательно его слушали. Они никогда раньше не слышали русского языка и сейчас припоминали, какое дальнее племя могло бы так говорить. Начали спорить между собой, но к единому мнению так и не пришли. Устав стоять, Никита уселся на плоский камень, вытащил из кармана пачку сигарет, зажигалку, чиркнул ею и прикурил. Курил он редко, и пачки хватало на 3-4 дня. Его простое действие произвело ошеломляющий эффект. Оба жреца и приветший его атлант вскочили, от удивления широко раскрыв глаза. Для них он, вдыхающий дым, был сроднее огнедышащему дракону. Только есть ли здесь такие? Переволновался Никита сегодня, устал и проголодался. Потому и взялся за сигарету. И, похоже, поступило прометчиво. Все три атланта громко заговорили. Знать бы еще о чем. Потом один из них протянул в зажигалке руку. Никита отдал вещицу. Атлант повертел ее в руках, потом посмотрел на Никиту. «Ага», — понял тот, — «не знает, как зажечь». Никита показал пальцем на колесико, щелкнул пару раз, зажигая пламя, потом снова отдал зажигалку жрецу. На этот раз получилось и у него. Все насторожились, вскрикнули. «Похоже, с добычей огня в племени были проблемы». Обычно огонь поддерживали в очаге постоянно, круглые сутки, подбрасывая дрова или другое топливо. С явной неохотой Атлант вернул зажигалку Никити. Это уже хороший знак. Хотели бы убить, забрали бы все. Да и забирать-то особо было нечего. В кармане брюк, ключи от дома с брелком, сотовый телефон, немного мелких денег и пачка сигарет с зажигалкой. Никита протянул зажигалку жрецу, приложив руку к сердцу и отвесив легкий поклон, показывающий, что он дарит и подарок этот от всего сердца. Да и зачем она ему, если в пачке осталось всего две сигареты? Жрец принял подарок с радостью и сам приложил руку к сердцу, а потом к колбу. Тут же из его рук зажигалку взял второй жрец и высек огонь пару раз. Никиту взяла досада. Если они будут постоянно баловаться зажигалкой, то газ быстро закончится. И объяснить нельзя, языка он не знает. Но, видимо, подарок сыграл благоприятную роль. Жрецы сказали что-то Атланту, тот кивнул, тронул Никиту за руку и оба вышли из пещеры. Атлант похлопал Никиту по плечу. Сделал он это легонько, но Никите показалось, что его по плечу ударили, силы и вес были несоизмеримы. Атлант улыбнулся и ткнул себя в грудь пальцем. «Кави!» Никита кивнул. «Никита!» Произнес он медленно, чтобы Атлант понял. Тот медленно нараспев повторял его имя по слогам. Никита И засмеялся. «Блин! Зубы у Атланта были белые, большие и крепкие, как у лошади!» Атлант повел его вокруг скалы по площадке. Потом они взошли по вырубленным в скале ступенькам на последний, третий ярус. В пещере горел костер, над которым на вертеле жарилось мясо. Вокруг костра сидели несколько человек, и все с вожделением смотрели на него. Пахло натуральным шашлыком, но кусок мяса был большим, как бычья нога. Атлант показал на Никиту и что-то долго говорил другим. Никита скромно уселся на полено, в стороне от костра, он никого не знает, он гость. Атланты враждебности не проявляли, наоборот, Никита периодически ловил на себе заинтересованные взгляды. Когда атланты сочли, что мясо достаточно прожарилось, они сняли его с вертела. Один из них вытащил из-за пояса бронзовый нож и ловко порезал мясо на куски. Нож был большим, и в мире Никиты вполне мог сойти за короткий меч. Атланты сами велики, и предметы обихода тоже имеют размер соответствующий. Достали глиняные чашки, мясо разложили по ним, и одну из чашек протянули Никите. Кто бы отказывался. Никита кивнул в знак благодарности, вслух сказал «спасибо» и взял миску. Немного подождал, пока мясо остынет, и откусил кусок. По вкусу оно напоминало куриное, но не белое, а то, что называется «окорочка». Немного жестковато, но есть можно было вполне. Кусок был большим, как и у других. Одолеть его Никита не смог. Почувствовал, что сыт. Он отодвинул миску от себя. Один из гигантов тут же пододвинул миску к себе и стал доедать. Потом аборигены взяли по веточке, расплющили, разжевали концы и, как щеточками стали чистить зубы. Никита был поражен. Взяв себе ветку, он проделал то же самое. Аборигены в растениях понимали толк. Ветка была запахом приятным, наверное, из семейства мяты или эвкалипта. Поев, атланты улеглись отдыхать на лежанках. У каждого было свое ложе из захапки сухой травы. У Никиты лежанки не было. Он покрутился на жестком камне, да и уснул. Уж очень устал за сегодня. Даже снов не видел. Под утро в пещере стало свежо. Никита проснулся, поднял голову. Атланты спали, как малые дети. Похоже, племя приняло его к себе. А уж гостем временным или на совсем зависит только от него. Что ж, надо учить язык, перенимать обычаи. Атланты тоже проснулись и вышли из пещеры. Никита не отставал. Спустившись со скалы, они направились к ручью. Умылись, напились воды. Похоже, наступало время охоты. Один из атлантов нашел на земле камень, по меркам Никиты, большой, крупнее человеческой головы, и вложил его в прощу, свитую из лиан. Вся группа направилась к лесу, причем совершенно не скрываясь. Перед опушкой расположились в шеренгу. Никита держался возле кави. У него не было оружия, он не знал правил охоты, да и на кого они находятся, непонятно. Все смотрели на деревья и под ноги. Никита вертел головой во все стороны. «Для атлантов эти места привычные. Родина. Для него же все необычно». Вот один из атлантов остановился и ткнул пальцем в высокое дерево. Аборигены разбежались, выискивая сломанные ветки. Каждый вернулся с большой дубиной, и все дружно принялись колотить ими по дереву. «Плоды хотят сбить?» – удивился Никита. «Как кедровые шишки?» Но сверху раздалось шипение, а затем вниз, обвивая дерево, заскользила змея. Таких размеров присмыкающихся Никита еще не видел. Удавам Южной Америки до них далеко, той же анаконде. Этот был толщиной с бочку, а длинней сказать невозможно. Он все время был в движении, и хвоста еще не было видно. Атлант-прачник начал раскручивать над головой свое оружие. Никита благоразумно отошел в сторону. Прачник выждал удобный момент, когда удав или питон покажет голову, и ловко метнул камень. Бац! Камень угодил ползучему гаду точно между глаз. Атланты радостно закричали. Питон обмяк, кольца его ослабели, и он, с шумом ломая ветки, упал к корням дерева. Груда получилась изрядная. Кожа питона сверкала на солнце и переливалась узорами. К питону подскочил атлант и для верности врезал ему дубиной по голове, но питон уже был мертв. Атланты растянули его. Ого, метров 15-16. Поднатужившись, атланты вскинули его на плечи. Никита пристроился под хвост, он тоньше и легче. Весил ползучий гад явно больше тонны и несли его с напряжением сил. Добравшись до подножия скалы, атланты сбросили ношу на землю и уселись на питона. Стражник сверху увидел, что аборигены вернулись с добычей, и крикнул что-то непонятное. Из пещер вышли мужчины и сбросили вниз веревки. Один из них спустился по веревочной лестнице вниз, за поясом его торчал бронзовый топор. Питона разрубили на части и веревками подняли вверх. Сразу поднялась суматоха. Откуда-то появились женщины и принялись за разделку, мужчины же отправились в лес за дровами. Как понял Никита, в племени существовало разделение труда. Одни занимались охотой, другие выполняли тяжелую сельскохозяйственную работу, вроде добычи топлива. Женщины, как во все времена, занимались приготовлением пищи. Он не видел пока мастеров, но кто-то делал бронзовые ножи и керамическую посуду. Пока охотники отдыхали в пещере, Никита стал осваивать язык. Трудно жить в племени и не общаться. Он показывал кави на разные предметы, и тот их называл. За день удалось усвоить около 30 слов. Перед сном Никита их повторил. Кстати, мясо питона, поджаренное на огне, оказалось довольно вкусным и нежным, вроде осетрины. Только Никита удивлялся. Атланты мясо все жарят. А где же горшки, в которых можно варить? Впрочем, ложек он не видел тоже. Похоже, вкуса супчика атланты не знали. Групп охотников было несколько. Племя многочисленное, и еды требовалось много. В школе Никита видел картинки, как древние люди делали ямы-ловушки для мамонтов. Вот только мамонтов Никита здесь не видел. Или не в те земли попал. Он даже не представлял, где, в какой части земли он находится. Европа, Африка, Азия или даже Америка. Впрочем, на всей земле было тепло, и он не исключал, что вполне может находиться даже на севере Европы. Еще не наступила эпоха глобального похолодания, когда вымрут многие виды – ящеры, мамонты и прочие птеродактили. А вот идея о яме ловушке навеянная картинка из школьного учебника, прочно засела в голове. Но как ее вырыть? Есть ли у атлантов орудия труда? Лопата, мотыга? Он не видел. Но ведь и не интересовался. И вообще племя не производило впечатления развитого. Для изготовления бронзовых ножей нужен определенный уровень знания о металлах и способах их обработки. Но за время нахождения здесь Никита не слышал ни одного удара молотом, ни одного вздоха кузнечных мехов. Никита склонялся к мнению, что где-то есть другое племя, которое владеет этими навыками. Только вот расспросить об этом членов своего племени он пока не может и потому донимал Кави вопросами. Когда шли на охоту, он показывал на все, что видел. Совсем замучил аборигена, тот уже палец губам приложил, все-таки на охоту идут. На этот раз они охотились на мелких ящеров, немного побольше уже виденных им линкаринов. Войдя в лес, они стали двигаться тихо и осторожно. Неожиданно из-за кустов выскочил ящер размером чуть больше козы. Один из атлантов метнул сеть, сплетенную из лиан. Ящер запутался в ней и упал. Его тут же добили дубинами. Сеть с добычей подвесили на дерево, иначе тут же нашлись бы желающие поживиться на дармовщину. С того момента, как атланты двинулись дальше, им удалось убить еще одного ящера. Забрав добычу, охотники двинулись к селению. И опять мясо жарили. А Никите давно уже хотелось жиденького. Шашлык он любил и сам делал, но изредка и при выезде на природу. Но употреблять его каждый день – это уже чересчур. После еды Никита указывал пальцем в глиняную миску, пытаясь привлечь внимание атлантов и узнать, где она сделана. Но словарного запаса ему не хватало. На следующий день он решил не идти на охоту, а отправиться на поиски глины. Долго искать не пришлось. Свежие раскопки он нашел недалеко от селения. Здесь же были ямы для обжига с пеплом на дне. Поблизости находилось небольшое озерцо. Никита наскрёб руками глины, хорошо ее смочил и долго мял, как тесто. Эх, нет гончарного круга. Но тем не менее он попытался вылепить горшок с широким горлом. Горшок получился корявым. Ну да, опыта нет, гончарного круга нет. Никита с сожалением поглядел на свое изделие, махнул рукой и пошел к озеру мыть руки. Для того, чтобы соорудить горшок, нужен круг. Леса вокруг полно, но нужны инструменты. Пила, топор, а инструментов он не видел. Между тем, пока он возился с глиной, вернулись охотники. На этот раз им не повезло, принесли только небольшого ящера. Зато другая группа принесла много рыбы, набили острогами в реке. И снова над всем селением стоял дым и запах жареной рыбы. Никита пристал к каве, показывая рукой на следы долота на стене. — Как? Но атлант только пожимал плечами и что-то говорил. Никита лишь понял, что сделано давно. Сам Кави этого не видел, поскольку пещеры были вырублены еще до его рождения. Никита попробовал показать ему рукой движение, как при работе пилой, но Атлант не понял. Пришлось самому понемногу обходить все пещеры. Вроде неудобно заглядывать, как в чужие квартиры, но Атланты не проявляли недовольства. Ничего похожего на мастерские или склад инструментов не было им обнаружено, и Никита укрепился во мнении, что есть другие селения, в которых живут и работают кузнецы, гончары, а может и мастера иных специальностей. Следующий день вышел напряженный. Первыми на охоту ушли охотники со второго уровня. Слегка задержавшиеся атланты из пещеры, в которой жил Никита, только стали спускаться по веревочной лестнице, как вдруг увидели, что от опушки леса бежали, размахивая руками вышедшие прежде них охотники. Их преследовало чудище. Никите сразу пришло на память выражение «Обла, огромна, стазевна и лаяй». Правда, чудище было не стазевна, об одной пасти, но усеянной огромными зубами. Никита даже затруднился сказать, что это. Передвигалось чудище, стоя на двух ногах, на каждой по три пальца с кривыми когтями. Длиной оно было метров 10-12, высотой метров 6, не меньше. И что больше всего поразило Никиту, у него были крылья. Не такие, как у птиц с перьями, а перепончатые. И ревел этот гигант оглушительно. Атланты рядом с ним казались совсем маленькими, а ведь они сами роста немалого. Но как остановить или убить чудище? Тут пушка нужна, не меньше. А у охотников только сети и бронзовые ножи. Вроде и ковыляло чудище неловко, но передвигалось быстро. И вот уже один из охотников закричал, попав ему в пасть, в зубы. Буквально разорвав его пополам, зверь отбросил останки человека, ведь впереди были еще трое ненавистных ему людишек. Атланты из группы Никиты кинулись по лестнице наверх. Все обитатели селения попрятались в пещеры. Охотники, за которыми гналось чудовище, добежали до скалы. Двое из них совершили непростительную ошибку, начав взбираться вверх по лестнице. Один побежал в сторону. Вот ему и удалось спастись. А двоих, карабкавшихся по лестнице, ящер схватил, каждого поодиночке. Разорвав, он проглотил их прямо с обрывками лестницы и лианы. Испуганные аборигены забились поглубже в пещеры. Никита не знал, что предпринять. Лезть в одиночку к монстру глупо и неразумно. Нет эффективного оружия. А выйти с голыми руками против исполина значит стать еще одной легкой добычей для него. Но и сидеть, забившись в угол пещеры, против его правил. Ведь не получив отпора, монстр повадится наведываться к селению, пока не истребит всех людей. «А, была не была!» Никита вытянул из костра головешку побольше, у которой небольшой кусок с краю еще не горел, и за него можно было держать головню. Выбежав из пещеры, он подскочил к краю площадки, под которой топтался ящер. Маленькими злобными глазками монстр осматривал пещеры. Видимо, он чуял там людей, но добраться до них не мог. Вход в пещеру был слишком узок для него. Узрев Никиту, он сразу повернул к нему голову. Когда ящер еще гнался за охотниками, Никита понял, что скорость реакции у монстра немного замедлена. На это он и сделал ставку. На краю площадки, рискуя сорваться вниз, он стал приплясывать и выкрикивать угрозы в сторону ящера, как будто эта кровожадная тварь могла его понять. «Эй, ты, безмозлая туша! Вот он я! Ну-ка, давай, слопай меня! о Никита побежал по краю площадки. Такой наглости ящер не стерпел. Двинувшись вдоль скалы, он быстро догнал Никиту, вот его пасть совсем рядом. Никита резко остановился, повернулся и ткнул головешкой прямо в глаз монстру. А скаленная пасть находилась прямо перед ним, но прошла сбоку. Отожгав самое уязвимое, самое нежное место ящер дико взревел, и рев перешел в визг. Как же, такая легкая добыча, такая мелочь для монстра, человечишка, и так прибольно ужалил его. От испуга он даже отпрыгнул от скалы, и Никита почувствовал, как площадка под его ногами ощутимо дрогнула. Опомнившись от первоначальной боли, вызванной ожогом, ящер пришел в ярости и кинулся к Никите. Тот стоял неподвижно, слегка помахивая тлеющей головешкой. Так она лучше разгоралась. «Сейчас главное не оплошать самому, успеть среагировать вовремя, иначе сожрет и не поперхнется». Ящер уперся грудью в склон скалы, и шея его пошла вперед, выбрасывая голову для атаки. Разверстая пасть была его все ближе и ближе. Однако раскрытая пасть – это хорошо, самый раз для задуманного. Никита швырнул уже разгоревшуюся головню в пасть монстру, целясь прямо в глотку, поглубже. От боли чудовище мотнуло головой, сбив нижней челюстью Никиту с ног и дико завизжало. Короткими, недоразвитыми передними лапами монстр царапал себе шею, пытаясь достать оттуда сжигающий его изнутри огонь, кружил головой и визжал. Если честно, Никита сильно испугался. Ему надо было, наверное, вскочить и бежать в пещеру, но он был словно в каком-то оцепенении. Из пещеры выбежал Кави, подхватил Никиту, словно ребенка, и помчался назад. Чудовище, по-прежнему находясь в ярости от боли, не обратило на них никакого внимания. Мощными задними лапами монстр бил по скале, царапал ее когтями, пытаясь обрушить. Бушевал он перед скалой долго, не меньше четверти часа. От его ударов от скалы отлетали камни, крупная дрожь сотрясала каменную твердь. Дикая, необузданная мощь. Люди боялись выйти из пещеры, даже подойти ко входу. Только Никита и Кави стояли у входа в пещеру, издалека наблюдая за монстром. Никита был благодарен Кави за то, что тот не бросил его на площадке, вытащил, практически спас ему жизнь. Монстр выдохся, утих. Из его глотки вырвался низкий, утробный рев, временами походивший на стон. «Так тебе и надо, подлая тварь!» – закричал Никита. Чудовище направилось к озерку, где вчера Никита упражнялся с глиной и долго шумно пила воду. Никита злорадствовал. Ожоги очень болезненные и, как правило, долго не заживают. Пусть помучается. Напившись, тварь удалилась в сторону леса и долго еще слышался ее рев. Осторожно озираясь, люди покинули пещеры. День выдался неудачный. Погибла, причем жуткой смертью, группа охотников, а племя осталось без еды. Двое атлантов вытащили из пещеры веревочную лестницу, сбросили ее вниз, предварительно закрепив верхний конец на кольях, и через несколько минут по ней уже карабкался единственный уцелевший охотник. Он был бледен, его колотила крупная дрожь. К Никите, стоявшему на площадке рядом с Кави, подошел один из двух жрецов. «Ты смел, чужак!» За время, проведенное в племени, Никита заучил пару сотен слов и сказанное понял. Все живое боится огня! Медленно подбирая слова, ответил он. Жрец улыбнулся. Ты отомстил за охотников, чужак. Но хмар злопамятен. Он может вернуться. Надо устроить ему ловушку. Слово ловушка на языке племени Никита не знал и потому произнес его по-русски. Что это? Никита наклонился и стал рисовать пальцем по пыли. Это яма, и в ней. Деревянные колья с острыми концами. Яму надо закрыть ветками, чтобы хмар не заметил. Он попадет туда, и охотникам останется его добить. В твоем племени так делали? Да, мы знаем многое. После расскажешь. Как вырыть яму? Хмар велик. Инструментами? Жрец не понял. Никита нарисовал на пыли, как выглядят лопата и кирка. Вот этот из бронзы а еще лучше из железа, а ручки из дерева, — как мог, — объяснил Никита. «Бронза?» — переспросил жрец. Никита махнул рукой, подзывая Кави. Когда Атлант подошел, он вытащил у него из-за пояса нож и постучал по лезвию пальцем. «А, желтый металл! А железо?» «Оно прочнее бронзы, но у твоих людей я его не видел». «Подарок богов! Оно падает с неба в огненном дожде!» «Метеоритное железо», — догадался Никита. «Стало быть, атланты имеют понятие о железе». «Где оно?» — спросил Никита. «Есть у другого племени. Далеко». «День идти». Жрец задумался, повернулся и ушел в свою пещеру. Кави одобрительно похлопал Никиту по плечу. «Ты храбр, Никита!» Когда они знакомились, Никита произнес свое имя медленно, с расстановкой. И Кави решил, что имя звучит именно так. Никите стало смешно, а Кави продолжил. «Мы не боролись с хмарами огнем. Ты первый». «Почему?» «Кто ходит на охоту с огнем?» «А когда нападали маленькие твари, мы отсиживались в селении или убивали». «Только не всех убить можно. У некоторых пластины из кости, их не пробьешь камнем или ножом». Ахмар летает? Я и видел у него крылья. Не знаю, я не видел. Он редко бывает в этих землях. Подошел Атлант. Тебя зовет к себе великий Ануну. Ануной величали жреца, который говорил с Никитой. Он направился в пещеру жреца. Твое племя может справиться с такими зверями, как хмар. У нас есть разные приспособления. А у нас их нет. Подскажи, как еще можно? Никита задумался, и тут ему в голову пришла одна мысль. «Можно попробовать. Надо сделать толстые крепкие веревки с петлей на конце и разложить на земле. Когда зверь наступит, разом дернуть. Зверь не сможет двигаться. Тут все разом напасть на него и убить». «Разве найдется кто-нибудь, кто удержит веревку?» – ехидно ухмыльнулся Аннуну. «Вбить в землю колы, такие короткие бревна». Как зверь попадется, сразу немедля привязать его к брёвнам. Лишь бы верёвки выдержали. Я видел, как хмар с легкостью порвал лестницу из верёвок. В лесу растут лианы, которые очень прочны. Если верёвку связать из них, то выдержат. Надо попробовать. Два дня всё племя занималось работой. Мужчины нарубили лианы и принесли их в селение. Женщины разложили их для просушки на солнце, вытянув на площадки. Плетение веревок требовало особой технологии. Сначала лианы сушили до полуготовности, потом плели своеобразные косички, затем снова сушили. Если плести из сырых лиан, они быстро сгнивали. А пересушенные лианы были очень жесткими, их было трудно даже свернуть в кольца. Мужчины камнями вбивали бревна в землю. На всякий случай вбили несколько в разных местах по обе стороны от висящей лестницы. Когда все было готово, Никита сам разложил веревочные петли. Это напоминало ловлю в силками. Только вместо веревочек – канаты, а вместо длинноухих – огромные твари, сильные и кровожадные. И снова потянулись обычные дни. Мужчины ходили на охоту, женщины выделывали шкуры, собирали съедобные травы и коренья. Ничего не предвещало беды.